Эпилог. Все, что закончилось, только начинается. Иосиф Сталин. Яхта «Морская звезда» продолжала фиксировать все, что происходило на острове, и все желавшие ознакомиться с предысторией пребывали на борт, где в одной из кают могли просмотреть нарезку из самых интересных моментов, даже сделать себе копию. То, что происходило, практически не обсуждалось. Да и какой смысл говорить о том, что вне твоего понимания, во-первых, а во-вторых, еще не закончилось? Разговаривали о светских новостях, биржевых курсах, прикидывали возможные союзы и даже восстанавливали контакты со старыми врагами. Все понимали, что такая встряска всего общества Рухола следа не пройдет. Когда к борту звезды пришвартовалась яхта короля Томирона «Белое облако» – 150 метров роскоши и удобств, стихийное собрание окончательно приобрело черты планетарного саммита. Люди собрались взрослые, серьезные, поэтому особо шумных дискуссий не было. Разговаривали тихо, показывая документы и справки, подсовывая другие доказательства своей правоты, но все это негромко и в полном соответствии с высоким этикетом. Алекса Рокова, если обсуждали, то скорее в юмористическом аспекте. Мол, вот мы с вами договорились, а придет Роков и все нам перекрутит, как в мясорубке, будем потом отделять свое от чужого. Когда Роков очнулся, большинство глав государств и крупных компаний уже собрались на импровизированной площадке, которой стали две яхты, пришвартованные друг к другу. А поскольку собравшись и только-только закончили ужинать, то у огромного шестиметрового экрана собрались все, кто мог быть допущен в главный зал яхты «Белое облако». Явление явно божественной сущности в облике мужчины, о чем-то говоривший с Роковым, прошло в полной тишине, и вроде все начали двигаться, когда тот исчез, но затем короткий бой и явление новой сущности заставило всех замереть, смотря во все глаза. О чем говорили посетители Рокова было непонятно, так как сверхчувствительные микрофоны доносили звуки чужой речи, а пара знатоков разных языков только разводили руками. Когда исчез и второй посетитель, Роков посидел с закрытыми глазами, и вдруг перед ним в трех шагах возникла серебристая точка, которая начала расширяться, превращаясь в кольцо золотистого цвета, внутри которого была видна внутренность какой-то комнаты. Это каюта на звезде, где он жил. Терри Лингол от волнения даже встал. Тем временем Алекс перешел на звезду и, выяснив у пробегавшего мимо стюарда, где Лори, перешел на борт Белого облака и, зайдя в помещение, где коротали время секретари, помощники и прочие лица второго эшелона, перешел телепортом вместе с ней на остров. О чем они говорили президентам, королям и генералам было непонятно из-за шума, который внезапно возник в динамиках, но было видно, как жители острова кланяются в ноги прогуливающиеся паре. А со временами проводит ладонью над головой подбегающего ребенка, которых было немало на острове, и на малыша опускается облако сверкающих искр. Мастер ушел, оставив после себя небольшую стальную пластинку с выгравированными символами, и взяв ее в руки, Алексей почувствовал, как у него в голове разворачивается магема портала. Три глифа, вложенные один в другой, и глиф-активатор в самом центре, запитаны не эфирной энергией, как первые два, а божественной силой, Да и, как и всякого ключа, ее нужно было немного, но получалось, что воспользоваться мгновенным переходом может только существо, владеющее божественной силой. Но после убийства двух богов, этой дуре в Алексее было столько, что он, не чинясь, перешел на звезду в поисках Лори, а нашел ее только на борту яхты, стоявшей борт-а-борт со звездой. Отношения с женщиной не вышли из рамок курортного романа, но все же Алекс посчитал, что не вправе просто так уйти, не попрощавшись. Гуляли они долго. Алекс, время от времени благословляющий детей, живших на острове, рассказал в общих чертах о своей жизни там, в мирах Империи. Лори поделилась планами на замужество с Терри который, обретя не только молодость, но и здоровье, переспав со всеми девицами на корабле, неожиданно сделал брачное предложение Лори. Исчезнув в убежище, Алекс вернулся с добытым в одной из поездок крупным бриллиантом размером с куриное яйцо. «Вот, это вам подарок на свадьбу». «О, нет!» – Лори осторожно взяла в руки огромный камень, сверкнувший отраженным светом. Когда, наконец, затихли охи и вздохи, Лори спросила, не хочет ли он что-то сказать главам стран, которые собрались здесь фактически ради него. «Можно!» – Алекс кивнул. «Не очень хочется, но просто так уйти будет невежливо». Он уже собирался перейти с Лори на яхту, когда короткая мысль мелькнула в его голове. «О, вот, черт, забыл. Так бы и ушел». Он исчез на несколько секунд и появился с коротким шестом, оружием Саглора. Забросив его в убежище так же, как и меч Хардана, Алекс наконец перешел на борт королевской яхты «Белое облако». В зал, где уже сидели все причасты он вошел спокойно, оглядел всех и едва заметно поклонился, благодаря за возможность выступить. «Говорить мне в общем нечего. Это ваш мир и ваша жизнь. Хотите, можете устроить тут одну сплошную казарму, массовые жертвы и вообще все, что пожелаете». Скажу только, что на моей родине тоже много разных стран, которые делят землю, людей и вообще все, что можно, под тысячей надуманных предлогов. Мы могли бы сэкономить бездну ресурсов, времени и жизни, если бы просто не воевали, а если бы сотрудничали, то уже давно достигли бы всеобщего процветания. Но к власти, как правило, приходят не самые лучшие, а самые шустрые, так что они предпочитают быть первым в деревне, чем тысячным в мегаполисе. Что еще хочу сказать? Деревья, что я посадил, неплохо себя защищают, но, думаю, пытливый ум способен придумать, как им навредить. Если такое случится, я уберу деревья с Рухола, а виновные будут уничтожены. Во Вселенной полно мест, где эти деревья встретят, как самых дорогих гостей. Алексей кивнул собравшимся прямо из зала соткал портал, через который перешел на Арелар. Тессарин, Лазурный океан, остров Арелар. Оказавшись в своей квартире, Алексей принял душ, переоделся в белый костюм и, поднявшись на крышу, поднял в воздух свой мобиль – спортивный Роксас-430, который взял вместо уничтоженного наемниками. К счастью, учитель был на месте, и под его охи и восклицания Алекс вкратце рассказал о своих приключениях на рухоле То, что в его теле теперь изображало имплант, легко установила связь с имплантом Сарганаи, и Алекс отправил ему полную версию записи, которую делал имплант, смотря на мир глазами Алексея. Редактировать не стал. Долго, муторно и бессмысленно. Нет пока ничего такого, что Алексей хотел бы скрыть от учителя. От любых торжеств Алекс открестился и, заехав домой, чтобы надеть герцогские регалии и парадный мундир, отправился в резиденцию императора. Там повторился тот же сценарий, что и со старым магом, только император Тарил был куда сдержаннее, и даже известие о том, что Алексея ждет еще одна учеба, воспринял внешне вполне спокойно. Самым сложным было объяснение с Латиссой, но та тоже держалась с олимпийским спокойствием, пожалев лишь, что не сможет присоединиться к нему в Академии, где учат богов. Алекс видел, что ситуация девушки крайне неприятна, но поделать ничего не мог. Если она будет рядом, когда к нему пожалуют очередные претенденты на его шкуру, лучше, чтобы она была подальше. Следующий визит совершил на планету Тасис, где жили Ахара и где располагалась его личная армия. Передав все командование генералу армии Трубникову, для которого Алекс выбил у императора звание генерала первого класса империи, также дал доступ к финансам, поступавшим из канцелярии императора, и вообще решил за неделю целую гору вопросов. Два из пяти белых деревьев тоже остались на Тасис, так как общий магический фон на планете был таким слабым, что из-за этого планету не колонизировали имперцы. К счастью, ни «Медведи», ни бригада, созданные для участия в подавлении возможного мятежа против императора, в опеке не нуждались. У них уже были сложившиеся связи, назначенные работали кураторы от империи, а у «Медведя» целая пачка заказов. Тепло попрощавшись с командирами административным корпусом, Алекс отбыл на землю. Земля. Россия. Беседа с президентом страны, министром обороны начальником генштаба была долгой, но полезной. Алекс дал им доступ к специальному субсчету, куда поступали 5 миллиардов в год из его доходов за земли, переданные в управление империи и несколько полезных контактов. Три последних дерева решил высадить в России, так как эфирный фон на земле, можно сказать, отсутствовал. Первое древо решил посадить в Кирове и, перелетев туда на своем мобиле, выбрал место для него в городском парке. Вечером в воскресенье в Заречном парке было полно народу, И зрелище невиданной машины, опускающейся с неба прямо в парк, сначала возмутило горожан, но поднятые по тревоге полицейские сразу оцепили место посадки. Алекс спокойно вырыл ямку и, опустив туда зерно, полил его водой и закрыл сверху землей. Звонко хлопнув ствол цвета платины, выстрелил вверх и стал быстро покрываться ветками. Командовавший правоохранителями полковник подошел к Алексею, который остатками воды отмывал руки. «Товарищ генерал-полковник, полковник, полковник Сергеенко, городское управление полиции города Кирова, разрешите вопрос?» спрашивать тач полковник». Алексей бросил взгляд на дерево, но с ним было все в порядке, и росло оно даже быстрее, чем темные деревья. «И что за чудо такое?» «Это, — Алексей с улыбкой кивнул на дерево, которое уже поднялось на 10 метров, — это действительно чудо для всех нас. Только чудотворцами будут наши дети. Взрослым, к сожалению, магами уже не стать». Второе дерево он посадил в городском парке в Сургуте и последнее в Якутии, в городе Ленске, чтобы накрыть как можно большую площадь России. Руководство страны вполне обоснованно опасалось неконтролируемого появления магов, но Алекс учел и этот момент. Чтобы не выпускать из-под контроля процесс роста эфирников, Шисарганай обещал прислать в Россию пару десятков своих учеников уровня мастера подмастерья под руководством младшего магистра, которые будут вести первоначальное обучение. За руководителями оставалось только выявление юных магов и передача их для обучения в школу, здание которое уже начинал строить инженерный корпус империи. Для перехода в верхние миры Алекс выбрал старую заброшенную станцию в самом глухом углу 112-й грозди, где не было ни живой души, включая вездесущих крыс. Станция длиной километра диаметром 300 метров, несмотря на отсутствие людей, была неплохо ухожена и имела полный комплект сервисных механоидов. По старой привычке Алекс просмотрел все функции и, найдя пару неисправностей, организовал их устранение. После лично проверил все узлы ремонтного модуля, который чинил сервисных мехов, и оторвался только тогда, когда понял, что просто оттягивает время. Вначале он хотел перейти с самой станции, но вдруг решил, что лучше это сделать в стране, и, надев скафандр на легком разведчике, долетел до небольшого астероида в паре миллионов километров от станции. Магемы перехода. Четырнадцать глифов высшего уровня сложности, плюс три активатора, один из которых нужно было напитать божественной силой, другой — собственной кровью, а третий — совершенно чудовищной прорвой энергии в триста миллионов единиц. Разворачивался портал медленно, словно его надували маленьким насосом, и, наконец, вспыхнув синей кромкой, встал в пяти метрах от Алекса, словно дверь. «Ну, с Богом!» — Алекс кивнул сам себе и шагнул вперед.